Обыкновенная девушка Примечание Онтохпур, внутренняя часть, женская половина дома. Шорот Бабу, Шорот Чондро Чотопадхай, 1876-1938 годы, классик бенгальской прозы, в центре творчества которого стояла судьба женщины. Ряд его произведений переведен на русский язык. Шакунтала, героиня драмы великого индийского поэта Калидасы, Пятый век, Узнание Шакунталы Я девушка из Онтохпура, ясно, что ты меня не знаешь. Я прочла последний твой рассказ «Гирлянда увянувших цветов». Шорот-бабу, твоя остриженная героиня, на тридцать пятом году умерла. С пятнадцати случались с ней несчастья. Я поняла, что вправду ты волшебник, ты девушке дал восторжествовать. Я о себе скажу. Мне лет немного, но сердце я одно уж привлекла и ведала к нему ответный трепет. Ну что я, я ведь девушка, как все а в молодости многие чаруют. Будь добр, прошу я, напиши рассказ о девушке совсем обыкновенной. Она несчастна. То, что в глубине у ней необычайного таится, пожалуйста, найди и покажи, так, чтобы потом все замечали это. Она так простодушна, ей нужна не истина, а счастье. Так нетрудно Увлечь ее. Сейчас я расскажу, как это все произошло со мною. Положим, что его зовут Нареш. Он говорил, что для него на свете нет никого, есть только я одна. Я этим похвалам не смела верить, но и не верить тоже не могла. И вот он в Англию уехал. Вскоре оттуда письма стали приходить не очень, впрочем, частые. Еще бы! Я думала, ему не до меня. Там девушек ведь тьма, и все красивы, и все умны, и будут без ума от моего нареша сцена. Хором, жалея, что так долго был он скрыт на родине от просвещенных взоров. И вот в одном письме он написал, что ездил с Лизи на море купат и приводил бенгальские стихи о вышедшей из волн небесной деве. Потом они сидели на песке, и к их ногам подкатывались волны, и солнце с неба улыбалось им. И Лиззи тихо тут ему сказала, «Еще ты здесь, но скоро прочь уедешь. Вот раковина вскрытая. Пролей в нее хотя одну слезу, и будет». Жемчужины дороже мне она. Какие вычурные выражения! Нареш писал, однако, — ничего, что явно так слова высокопарны, зато они звучат так хорошо. Цветов из золота в сплошных алмазах, ведь тоже нет в природе, а между тем искусственность цене их не мешает. Сравнение эти из его письма шипами тайно в сердце мне вонзали. Я девушка простая и не так испорчена богатством, чтобы не ведать действительной цены вещам. Увы, что там не говори, случилось это и не могла ему я отплатить. Я умоляю, напиши рассказ о девушке простой, с которой можно проститься издали и навсегда остаться в избранном кругу знакомых вблизи владелицы семи машин. Я поняла, что жизнь моя разбита, что мне не повезло, однако той, которую ты выведешь в рассказе, дай посрамить врагов в отместку мне, я твоему перу желаю счастья. Малати имя, так зовут меня, дай девушки. меня в ней не узнают. Малати слишком много, их несчесть в Бенгалии, и все они простые. Они на иностранных языках не говорят, а лишь умеют плакать. Достать Малати радость торжества, ведь ты умен, твое перо могуче, как шакунталу, закали ее страдания. Но жалься надо мною. Единственного, о котором я Всевышнего просила ночью лежа, я лишена. Прибереги его для героини твоего рассказа. Пусть он пробудет в Лондоне семь лет, все время на экзаменах срезаясь, поклонницами занятой всегда. Тем временем пускай твоя Малати получит звание доктора наук в Калькутском университете сделай ее единым росчерком пера великим математиком. Но этим не ограничись. Будь щедрее, чем Бог, и девушку свою отправь в Европу. Пусть не лучшие умы, правители, художники, поэты пленятся словно новой звездой, как женщиной ей и как ученой. Дай прогреметь ей ни в стране, ни а в обществе с хорошим воспитанием, где наряду с английским языком звучат французский и немецкий. Надо, чтоб в круг Малати были имена и в честь ее готовили приемы, чтоб разговор струился словно дождь и чтобы на потоках красноречия она плыла увереннее в себе, чем лодка с превосходными грибцами. Изобрази, как в круг нее жужжат Зной Индии и грозы в этом взоре. Замечу, между прочим, что в моих глазах, В отличие от твоей, Малати, Сквозит любовь к Создателю одна, И что своими бедными глазами Не видела я здесь ни одного Благовоспитанного европейца. Пускай свидетелем ее побед Стоит нарежь толпой оттесненной. А что ж потом? Не стану продолжать. Тут обрываются мои мечтания. Еще и еще ты на Всевышнего роптать, Простая девушка, имела смелость. Флейта Примечание Ганеша — слоноголовый бог покровитель искусств, наук и ремесел, устранитель препятствий, сын Шивы и Парвати. По преданию именно он записал великий индийский эпос Махабхарата. Словно душа Вишнуита. Вишнуиты — последователи бога Вишну, одним из атрибутов которого является всеобщность. Подобно ему и душа Вишнуита — обладает всеобщностью, способностью воспринимать весь мир. Мой зонтик и зонт царя. Зонт – символ царской власти. Здесь ироническое уравнивание клерка и царя. Тамал распилает тени. Тамал – пальма с темным цветом коры. Дагская Сари, Дакка, ныне столица Народной Республики Бангладеш, издавна славится тончайшими хлопчатобумажными тканями. Узкий переулок, дом двухэтажный, внизу за решеткой окно. Двери прямо на улицу, стены в мутных подтеках, обветшалые и облупленные. Над дверью пришпилен ярлык с ликом Ганеши. Покровителя всех начинаний. В этой комнате я живу и плачу за нее. Здесь же ящерица обитает, от меня отличаясь лишь тем, что всегда обеспечена пищей. Я младший клерк в конторе. Двадцать пять рупий жалование. Столуюсь я в доме дотта, даю уроки их сыну. А вечера каратаю на вокзале и мне. Не надо платить за свет. Шипение паровика, рев гудка, Толкотня пассажиров, клики, кули, Но бьют часы десять-тридцать домой. Тьма, тишина, одиночество. На берегу Тхали Швари в деревне тетка живет. У ее девеля дочка. Была назначена свадьба — Благоприятный час был избран, Но я сбежал именно в этот час. Спас девушку и себя. Она не вошла в мой дом, Но в душу мою вошла. Дагская сари на ней, На лбу у пробора киноварь. Дожди, дожди, Надо тратиться на трамвай, А тут еще вычеты, вычеты. Переулки гниют, манго-объедки, Рыбьи жабры, дохлая кошка И прочая дрянь. Дырявый мой зонтик похож На жалование, изрешоченное вычетами. Одежда моя конторская, Словно душа вишнуита, Открыта для всех впечатлений. Темная тень ненастья, Как зверь в западнил попадает В мою угрюмую комнату. Кажется... Небытием по рукам и ногам я скован. Канта бабу живет на углу, тщательная прическа, выразительные глаза. Он прихотлив и нежен, обожает игру на флейте, И в мерзости переулка нашего иногда средь ночи поникшей, Иногда во мгле предрассветной, Возникают внезапные звуки. А то на закате вечером небеса обнимая Вековая печаль разлуки вдруг запоет протяжно И начинает казаться нелепостью, бредом пьяного Переулок этот зловонный, и, кажется, разницы нет Меж мною клерком Хариподом и падишахом Акбаром И в струях грустящей флейты влекутся к единому раю Мой зонтик и зон царя, но это мираж. А там, где эта песня действительность, там в бесконечных мгновениях вечера тамал расстилает тени на берегу Тхалишвари. Во дворе она, дагская сари на ней, на лбу у пробора кинов. Чистый. Примечание Рамананд, XIV век, выдающийся индийский мыслитель и религиозный реформатор. Среди его учеников был великий индийский поэт Кач Кабир XIV-15 века. Тхакур господин. Также обращение к Богу. Прибыл сам Раджа своей урани. Раджа-царь, рани царицу. Пандит, ученый-мудрец. Гуру-учитель, наставник, часто религиозный наставник. Дхрува, полярная звезда. По индийским преданиям Дхрува, сын царя Уттанапады, еще мальчиком проявил такую решительность, что по милости бога Вишну был помещен среди звезд, Созвездие семь мудрецов. Большая медведица. Чандал — человек, родившийся от родителей из разных сословий. Потомки таких браков занимали самое низкое положение в обществе, считались неприкасаемыми, находились вне системы каст. Романанда сан высокий носит, молится, весь день постится строго. Вечером Тхакуру носит яство, И тогда лишь пост его закончен, И в душе его Тхакура милость. Был когда-то в храме пышный праздник, Прибыл сам Раджа своей урани. Пандиты пришли из стран далеких, разных сект служители явились, разные их украшали знаки. Вечером, закончив омовение, Романанда дар поднес Хакуру, но не сходит божество к святому, и в тот день он не вкушает пищи. Так два вечера случалось в храме, и совсем иссохло сердце гуру. И сказал он, лбом земли коснувшись, Чем тхакур, перед тобой я грешен? Тот сказал В раю мой дом единый или в тех, пред кем мой храм закрыли. Вот на ком мое благословение, с той водой, которой я коснулся, в жилах их течет вода святая. Унижение их меня задело. Все, что ты принес сюда, нечисто. Но ведь нужно сохранять обычай, поглядел на бога Романанда. Грозно очи божества сверкнули, и сказал он, — в мир, что мною создан, во дворе, где все на свете гости, хочешь ты теперь забор поставить и мои владения ограничить? Ну и дерзок! И воскликнул гуру, — завтра утром стану я таким же, как другие. И уже давно настала полночь. Звезды в небе млели в созерцании. Вдруг проснулся гуру и услышал, «Час настал, вставай, и исполни клятву!» Приложив ладонь к ладони, гуру отвечал, «Еще ведь ночь повсюду, Даль темна, в безмолвии дремлет птицы, «Я хочу еще дождаться утра», — Бог сказал. «За ночью ли идет утро, Как душа проснулась и услышал Слово Божье ты, тогда и утро Поскорее свой обед исполни». Романанда вышел на дорогу, В небесах над ним сияла Дхрува, Город он прошел. Прошел деревню, у реки посередине поля Тело мертвое Чендал сжигает. И Чендала обнял Романанда. Тот испуганно сказал, — Не надо, господин, мое занятие низко, Ты меня преступником не делай. Гура отвечал, — Я мертв душою, И поэтому тебя не видел. И поэтому лишь ты мне нужен, А иначе мертвых не хоронят. И отправился опять в дорогу. Щебетали утренние птицы, В блеске утренним звезда исчезла. Гуру видит. Мусульманин, сидя, ткани ткет, И песнь поет чуть слышно. Романанда рядом опустился И его за плечи нежно обнял. Тот ему промолвил потрясенный, — Господин, я веры мусульманской, я же ткач, мое занятие низко. Гура отвечал, — Тебя не знал я, и душа моя была нагая, и была она грязна от пыли. Ты подай мне чистую одежду, я оденусь, и уйдет позор мой. Тут ученики догнали гуру и сказали, что вы натворили. Он в ответ им отыскал я Бога в месте, где он мною был потерян. На небе уже сходило солнце и лицо святого озаряло.